Улицы были так пустынны и мрачны, а все встречные полисмены осматривали его с таким нескрываемым подозрением и так далеко провожали лучами своих фонариков, что ему стало казаться, будто он вправду что-то натворил. И он начал прятаться в переулках и укрываться в темных подворотнях, как только издали доносилась мерная топ-топ служителей закона. Разумеется, подобный образ действия не вызвал у полисменов прилива доверия. Они извлекли Джорджа из очередной подворотни и спросили, что он там делает. Когда же он ответил «ничего» и добавил, что просто вышел подышать воздухом, это было в 4 часа утра, ему почему-то не поверили, и двое полицейских в штатском проводили его до самого дома, чтобы выяснить, действительно ли он живет там, где говорит, что живет. Они посмотрели, как он открывает дверь своим ключом, подождали, пока он войдет, потом расположились на противоположной стороне улицы и стали наблюдать за домом. Придя домой, Джордж решил разжечь камины, чтобы убить время, собственноручно приготовить себе завтрак. Но за что он не брался? За ведеркой из-под угля или за чайную ложку он все опрокидывал и все ронял